Глава 33 Бронированные створки в бортах рейдеров распахнулись И оттуда посыпались морские пехотинцы Они прыгали в глубокие траншеи И, разбегаясь во все стороны, зачищали захваченную территорию Солдаты 4-й роты сопротивлялись слабо Морская пехота в основном только добивала тех, Кто не успел уйти, и тех, кому совсем не повезло, и они оказались присыпаны обвалившимися краями траншей. Быстрее, маркиза, быстрее, подгонял Шомберг. Сам он уже выбрался на пригорок и, передёрнув затвор автомата, поджидал подхода робота. Они должны были ударить вместе. Готово, командир, пророкотал голосовой модулятор. Шомберг оглянулся и увидел в 5 метрах от себя ротного робота. Его манипуляторы были направлены в сторону потенциальных целей. Требовалась только команда. "Давай!" крикнул Шомберг, и Маркиза открыла огонь. Спаренные глинбуллы работали чётко, как часы, а четыре оптических датчика робота отслеживали в своём секторе каждое движение. Учётное устройство анализировало цифры поражённых целей, и их количество стремительно увеличивалось. Терство точной стрельбы длилось не более минуты. Целей больше не вижу, отчитался маркиза, поскольку оставшийся вражеский десант попрятался в коробочках рейдерв. Бронированные цели маркиза, ближайшие, приказал Шомберг, меняя магазин в раскалённом автомате. Он ещё надеялся, что на позиции остался хотя бы один человек. Однако среди траншей не было видно никакого движения, за исключением первой линии. где хозяиничили и готовили атаку вражеские десантники. Ближайшие 2, определил робот. Ну а я тебе что говорю? Давай быстрее. На плечи маркизе скользнули две направляющие с кумулятивными ракетами. Последовал залп, и оба рейдера лопнули, словно перезрелые помидоры, расшвыряв стальные листы и дымящиеся трупы. Пошли вниз к нашим, приказал Шомберг и начал скатываться под гору. Однако тяжёлый маркиза повторить такого манёвра не мог. Он двигался значительно медленнее и вскоре привлёк внимание стоявших в балки лёгких танков. Застрекотали автоматические пушки. Плотные очереди снарядов стали вспарывать землю вокруг робота. Наконец, две из них грохнули по грудной пластине маркизы, и робот упал на спину. Шомберг замер, опасаясь, что машина серьёзно повреждена. Однако маркиза поднялся и благополучно покинул опасную зону. «Давай, давай скорее!» – торопил его Шомберг и принимался лихорадочно копать руками взрыхленную землю, если ему казалось, что там лежит кто-то из своих. «Шомберг!» – сквозь треск догорающих рейдеров послышался знакомый голос. «Сэр! Это вы, сэр! Где вы?» «Под нищем рейдера! Помоги мне откопаться, а то я сварюсь вкрутую!» Наконец Шомберг разглядел западню, в которой оказался лейтенант Фимар, и сорвав с пояса лопату, начал расширять отверстие под разбитым рейдером. Маркиза зажужжал приводными механизмами и выдал несколько коротких очередей. "Что там?" не прекращая работы, спросил Шомберг. "Разведка, сэр", пророкотал маркиза. "Довольно неумелая", добавил он, будто про себя. «И все-то ты знаешь», – зло подумал Шомберг, хотя сам научил маркизу разным сверхнормативным выражениям. «Готово, сэр! Руку!» Лейтенант протянул руку, и Шомберг выдернул командира из-под раскаленных останков боевой машины. «У-у-у-у!» – прохрипел лейтенант. «Полей на спину! У меня жилет, как сковородка!» Шомберг сорвал флягу и целиком вылил ее на парившую броню лейтенанта. Легче, сер, спросил он. Ещё не знаю, признался Фимар. В этот момент звук подлетевшей мины разрезал воздух, однако она разорвалась совсем далеко, на позициях третьей роты. Вслед за первой прилетела другая. Затем они стали ложиться целыми кустами, перемалывая территорию квадрат за квадратом. Земля под лежащими Фимаром и Шомбергом подпрыгивала от чудовищных ударов. Однако ротный робот пружинил на стальных ногах и только строго поводил усеянной датчиками головой. "Это свои", догадался лейтенант. "Миномёты 350 мм. Значит, третья рота вызвала огонь на себя", прокричал в ответ Шомберг. Обстрел длился ещё полминуты, а затем прекратился так же неожиданно, как и начался. К лейтенанту и Шомбергу подползли ещё пятеро уцелевших. О, Покровский, обрадовался лейтенант. Кто с тобой? Петрик здесь. Петрику сумарики голову отрезали раненому. Вот сволочи. В первой траншее и началось какое-то движение. Остатки четвёртой роты занимали оборону вокруг разбитых рейдеров. Впрочем, десант противника нарвался на мины-ловушки, и это охладило его пыл. Несколько человек попытались прорваться по верху миной траншеи, но тут же были встречены пулемётами маркизы. Убитые попадали на землю, раненные отползли назад, и снова наступило затишье. Если вышибем их с первой линии, позиция снова будет наша, неожиданно предложил сержант. Хочешь умереть героем? серьёзно спросил лейтенант Фиммар. Да нет, это просто тактическое предложение, сэр. В том-то и дело, что тактическое «Шомберг, прячь маркизу!» Закричал вдруг лейтенант, заметив у горизонта надвигавшиеся точки. Уральские штурмовики шли на сверхзвуковой скорости и казались вовсе не страшными. Однако было поздно. Ракета ударила робота в плечо. Страшный взрыв потряс окружающее пространство. И без того оглохшие солдаты окончательно выпали из реальности и с тупым интересом смотрели, как вокруг них поднимаются столбы черной земли. Неожиданно из кустов на пригорке, находившемся в тылу, показался танк. "Обошли с валоча", закричал Фимар, однако его всё равно никто не слышал. Только маркиза, потеряв одну конечность, смело поднялся на ноги, однако стрелять в появившегося врага не стал. "Наверное, системы отказали", решил лейтенант. А неизвестный танк между тем открыл огонь с двух башен сразу и затем легко покатился вниз. «Это свои!» – прокричал Шомберг, рассмотрев на борту знакомую эмблему. Фемар не услышал, но понял по губам. Танк остановился неподалеку, и из него высадились командос – здоровые парни под защитой от личной брони с оружием, больше напоминавшим авиационные пушки. Их главный сразу определил лейтенанта и, подскочив к нему, начал что-то спрашивать – Поняв, что Фимар его не слышит, главный больно надавил лейтенанту пальцами где-то возле ушей. Так больно, что Фимар заорал благим матом. Однако слуг к нему вернулся, и он тут же услышал вопрос. Те ещё люди остались, лейтенант? Остались ещё люди. Нет, царь. Это вся четвёртая рота, третью накрыло минами. Знаю, это мы вызывали огонь. Я капитан Ланс, и мне приказано эвакуировать всех, кто остался. В этот момент между десантом, затевшим в первой линии окопов, и команда завязалась перестрелка. Чтобы поддержать своих, на бруствер выбрался еще один легкий танк. Но маркиза навскидку вогнал в него последнюю кумулятивную ракету. Однако тут же поплатился за свое геройство, пропустив удар гранатомета. «Все, не жилец наша маркиза!» В отчаянии прокричал Шомберг. Не закрываясь от осколков и глядя, как из разбитых гидравлических магистралей его друга вытекает густое масло. «Ладно, пошли отсюда», — приказал капитан Ланс. «Танк прикроет нас корпусом, а потом погрузимся на броню. Все ясно?» «Да», — кивнул Фиммар. «Сэр, они на нож зовут!» — крикнул вдруг один из наблюдателей капитана Ланса. «На нож?» — удивился тот. «А они знают, с кем имеют дело». Наверное, думает, что здесь только моя рота, мстительно усмехнулся Фимар. Ну что, мы принимаем вызов? спросил Командос. Принимаем, кивнул Ланс и с лязгом выхватил из крепления свой длинный тесак. Подобное в этой долгой войне случалось довольно часто, даже был выработан своеобразный кодекс: когда сходятся на ножах, другое оружие применять запрещено. Если кто-то нарушал этот запрет, его могли запросто отдать противнику, чтобы смыть позор. Делалось это негласно, однако старшие офицеры в эти дела не вмешивались. Не разрешалось также стрелять противнику в спину, если после рукопашной схватки он, одержав победу, возвращался на свои позиции. Ну пошли, скомандовал Ланс и его люди, оставив автоматическое оружие на земле, поднялись в полный рост и бегом помчались на вышедших им навстречу врагов. Морские пехотинцы поздно поняли, с кем им придётся схватиться. Однако отступать было уже поздно, к тому же они имели численное преимущество. Отряды схлестнулись, зазвенели ножи, защёлкали бронещитки, появились первые жертвы. Жаркий бой был скоротечен. Через минуту всё было кончено. Команда сбыстро вернулись назад, все без исключения, но кое-кто с глубокими порезами на незащищённых частях тела. Уходим, крикнул Ланс и, подхватив с земли оружие, подтолкнул Шамберга. Чего ты на него смотришь? Он уже и сдох. Он ещё жив, сэр. У него манипулятор один работает и 500 патронов в магазине. Ты его на себе потащишь. «Разрешите, я ему трос на ногу накину!» В глазах Шомберга читалась такая мольба, что капитан махнул рукой. «Накидывай! Но учти, сейчас танки морпехов выберутся из балки! Они знают, что здесь все перебиты!» Вскоре доставивший команда с танк тронулся и стал уходить обратно в кусты. Своим корпусом он прикрывал отступавших солдат, а на тросе волок по земле изувеченное тело робота. Отойдя на безопасное расстояние, солдаты взобрались на броню, и капитан Ланс передал по рации, что позиции четвёртой роты можно накрывать. Высоко в небе завыли мины, и вскоре высокие столбы земли стали вздыматься на последнем оставленном участке 28-го полка. Двухбашенный монстр катился быстро, а Шомберг с волнением смотрел на кувыркавшиеся в пыли и подпрыгивавшие на камнях останки маркизы. Он боялся, что его любимец развалится на части. Однако путешествие скоро закончилось, и танк остановился возле шаттла эвакуатора. Пузатый челнок уже ревел турбинами и был готов сорваться с места. Однако спасённых в его трюмах оказалось совсем мало. Командование рассчитывало эвакуировать хотя бы 4 сотни солдат, а набралось не больше двух десятков. "Всё, это последнее!" кричал капитан Лаунс главному пилоту. Тот понял, развёл в ответ руками, дескать, "Ну ничего не поделаешь", и озабоченно посмотрел на небо, где барражировали задиристые браво, прикрывая старт судна эвакуатора. Пилот уже хотел забраться в кабину, когда подбежавший к нему Шомберг снова стал просить за своего маркиза. Пилот попытался отмахнуться от сумасшедшего солдата, показывая, что у него не все дома, однако вмешался ланс, и пилот согласился взять робота на подвеску. Вскоре шаттл стартовал, оставив внизу только брошенный команды с танк, а под брюхом у судна вниз головой бесстрашно болтался маркиза. Шомберг был уверен, что его другу страшно, и поддерживал его разговорами по радио. Ты лучше пристегнись, посоветовал ему капитан Ланс, и я забоченно выглянул в иллюминатор. Подошедшие уральские Т-10 сцепились с Браво и оттесняли их с набиравшего высоту шаттла. Их замысел был прост и понятен. Однако, пока десятки Браво удавалось связывать истребители противника, но скоро ситуация сложилась таким образом, что ядро воздушной схватки и шаттл оказались далеко друг от друга. И тут совершенно не к стати появилась пара перехватчиков ФОШ. Уральские машины шли прямо на Шаттл и несли под полосками тяжёлые ракеты. Отлетались мать вашу, собиды произнёс Ланс. Ставлю 1000 кредитов к пяти, что начнут они с пушек, пошутил напоследок один из солдат Ланса. "Да", согласился кто-то. С пушками красивее. Всем хотелось выглядеть достойно перед лицом неминуемой смерти. Однако не всем это давалось легко. Вижу две цели, сэр. Прям млил вдруг передатчик Шомберга. Условия непривычные, но вероятность попадания 87%. Стрелять! Стреляй, Стреляй родной! Заорали едва ли не все, кто находился в душном салоне Шарфла. Последовали короткие мгновения, в течение которых люди расплющивали лица о холодные элиминаторы. Вот вздрогнул первый перехватчик. И потеряв кусок стабилизатора, резко взял в сторону, уходя вместе с ведомым. Истребители сделали большой разворот, чтобы осторожно добить шатл. Однако к ним на полной тяге уже спешила четвёрка сердитых браво. Перехватчики оставили шатл в покое и убрались в осваясь.